10. половиной часа спустя я просыпаюсь. Сомнений не остается. Я вовсе не сексуальный маньяк. С другой стороны, в сложившейся ситуации не произошло никаких изменений. Встаю, стараясь производить как можно меньше шума, и хотя на часах всего 17 минут шестого мне надо спешить. Завтрак у меня скорый и простой. Стакан воды и клубничный йогурт с бифидобактериями и низким содержанием жира. Не считаю такой рацион особенно удачным. Зато прием пищи почти не занимает времени. А в данном случае этот завтрак как раз то, что мне нужно. Зубы я тоже чищу быстрее, чем обычно, но не жертвую качеством. Сначала задние с тыльной и наружной стороны, потом передние с наружной и тыльной, и все время слежу за тем, чтобы легкими массирующими движениями тщательно проходить щеткой по основаниям зубов у границ десен. Наконец, ополаскиваю зубы и рот небольшим количеством воды, чтобы сохранить достаточное количество фтора в ротовой полости до вечерней чистки. В прихожей одеваюсь и уже через 14 минут после пробуждения выхожу на улицу в 22-градусный мороз. Мир укутан снегом, и в нем царит безмолвие. Рено заводится, хоть и хрипит, видимо, выражая недовольство тем, что я беспокою его так рано, после вчерашних резких ускорений и торможений. «Не думаю, что мою машину вчера кто-нибудь видел, так что по этому поводу не беспокоюсь». С фермы Эльсы соседнего участка не видно. Двойная живая изгородь из елок, широкая прогалина и сугроба вокруг парковки, где я оставил машину, позаботились о том, чтобы я мог скрыться так же незаметно, как приехал. Единственным человеком, который хотя бы теоретически мог мельком увидеть Рено, был Олови на своем снегоходе, но без головы даже он не сболтнёт лишнего. «Я не глумлюсь» рассуждаю чисто с практической точки зрения. Трудно радоваться случившемуся, хотя это прекрасный пример того, на что способна математика, физика, а также биология в такой отчаянной ситуации, как вчерашняя. Еще я нахожу утешение в том, что теперь Ника котку уж точно должны арестовать. Цвет уличных фонарей отражается от льда и снега, когда я въезжаю на автомобильную стоянку своего парка. Сразу видно, что сегодня я прибыл первым. Тонкая, как шелк вуаль, снега покрывает территорию и сохраняет все следы. Впрочем, у нас на парковке уже давно много свободных мест. Объезжаю здание, останавливаю машину на служебной парковке и выключаю двигатель. Открываю перчаточный ящик, достаю два пакетика с застежкой и перекладываю их в карман куртки. Выхожу из машины, поднимаюсь по металлической лестнице, открываю стальную дверь заднего входа, И вот я у себя в парке. Тускло освещенный игровой павильон внезапно кажется более уютным, чем обычно. Я быстро понимаю, почему. Мне больше не нужен свет. Я могу пройти весь парк на ощупь. Мне знаком здесь каждый квадратный и даже кубический метр. Я осязаю это пространство каким-то особым чувством. Эти кубометры стали частью меня самого. Что бы ни значило понятие «судьба», оно имеет сейчас ко мне непосредственное отношение. С математической точки зрения, это безнадежно неточный термин, допускающий множество интерпретаций, подразумевающий одновременно нечто непредсказуемое и совершенно неизбежное — то, что проявляет себя молниеносно и длится до конца дней. Еще полгода назад я и не подозревал, что, рискуя жизнью и свободой, буду защищать расположенный в Ванта парк приключений. Но вот теперь я бесспорно нахожусь именно в такой ситуации и даже не представляю себе, что мог бы поступить иначе. Да, это судьба. Ничто не может быть естественнее, чем она. Я делаю глубокий вдох, вбирая в себя запахи своего парка приключений. Прохожу под прыжком лося, поворачиваю и огибаю клубничный лабиринт, делаю круг по пончику, направляясь к себе в кабинет, когда меня застаёт врасплох, чтобы не сказать «пугает», громкий звук сбоку. Стук, барабанная дробь, глухие удары. Я нахожусь недалеко от главного входа, откуда хорошо просматривается вестибюль и входная дверь, за которой стоят двое посетителей. Затем я понимаю, что наши посетители, которых и в обычное время давно не видно в парке, не станут ломиться сюда в 6 без трех минут утра. В общем, передо мной вовсе не клиенты, а полицейские Ластумяки и Салми, одетые как наши обычные посетители. Я смотрю на них. Они наблюдают за мной, хотя парк внутри скудно освещен. Я знаю также, что они лупят по стеклянным раздвижным автоматическим дверям в четыре кулака. Вынужден признать, что вариантов у меня практически не остается. Придется им открыть. Направляясь ко входу, еще раз смотрю на часы в вестибюле. Без двух минут шесть. Не думаю, что эта парочка оказалась тут в этот час случайно. Они здесь, потому что знают, что я тоже здесь. А это означает, что они либо следили за мной, либо ждали где-то поблизости. Ни один из вариантов не внушает мне оптимизма. «Я уж думал, вы собираетесь оставить нас замерзать снаружи», — говорит Ластумяки, входя в вестибюль. Уверен, что такая мысль ему в голову не приходила. Ластумяки, пытаясь согреться, разминает руки и плечи. Тем временем Салми стряхивает снег со своих белых кроссовок. На обоих уже знакомые мне пуховики и толстовки с капюшонами, а также свободные мешковатые джинсы. Если бы я не знал, кто передо мной, то подумал бы, что это участники съемки молодежного музыкального клипа. Но правда состоит в том, что в шесть часов утра в вестибюле парка толкутся двое полицейских, и это не предвещает ничего хорошего. «К счастью, вы уже на месте», — вторит своему коллеге Салми, тоже неискренне. «Иначе мы замерзли бы». Думаю, настало время перестать ходить вокруг да около, Рискуя повториться, задаю тот же вопрос, что и во время нашей первой встречи. «Можно спросить, по какому вы делу?» Салми и Ластумеки переглядываются, потом смотрят на меня. «Почему же нельзя?» — говорит Ластумеки. «Вы уже в прошлый раз спрашивали», — кивает Салми. «И ничего страшного не случилось». «Я вовсе не уверен, что согласен с Салми». Мы стоим и молчим. Тишина таит в себе угрозу и уж точно не заряжает спокойствием. Ладно, думаю я. Играть так играть. Не я первый начал эту игру. «Так вы по поводу сальто-мортали?» спрашиваю я, наконец, как можно более равнодушным тоном. Салми, кажется, только и ждал этого вопроса, и, наконец, переходит к делу. Ну, или хотя бы делает вид. «Попали в точку», — говорит он. «Именно что по поводу. У нас есть несколько дополнительных вопросов, потому что следствие кое-что установило. Такое ощущение, что вы не все нам рассказали». «Я молчу». «Думаю...» — вступает ластумеки «Вы не будете возражать, если мы немножко с вами перетрем». «Перетрем?» «Под жопой жарко», — говорит Салми. «Идет под жарко". Салми старается этого не показывать, но видно, что он в восторге от своего каламбура. «Это ваша контора», — подхватывает ластумеки «Парк этот короче. Похоже, народ сюда не особо ломится». Если вы хотите узнать, страдаем ли мы по-прежнему от нехватки клиентов, киваю я, то да, страдаем. «Сколько?» — сразу спрашивает Ластумеки. «Сколько чего?» «Страдать еще будете», — говорит Салми. Диалог с этой парочкой напоминает игру в настольный теннис. Каждый раз мячик прыгает в неожиданном направлении, стремясь прорвать оборону противника. «Речь идет. Ластумеки делает взмах рукой и останавливает меня. «О неделях?» — спрашивает Ластумеки. «Или о днях?» Я смотрю на Салми, потом на Ластумяки. Что-то в них едва заметно изменилось. Салми и Ластумяки по-прежнему стараются выглядеть такими же бесстрастными, как и раньше. Но появляется новый штрих. Полицейские будто спешат, и это оставляет трещинку в скорлупе их невозмутимости. Трещинка крохотная, с волосок. Но, возможно, именно в ней и заключается мой шанс. «Вы, вероятно, имеете в виду банкротство?» — подыгрываю я. Если посмотреть на движение средств в кассе за последние дни, то ситуация, безусловно, непростая. Но у нас есть своего рода буфер. Персонал, который всерьез предан делу, и кое-какая финансовая подушка, так что… А конкретно… Обрывает меня Салми, явно не моими объяснениями. Что все это значит в реальности? Похоже, я попал в болевую точку. Разумеется, я не знаю, в какую именно. На часах по-прежнему шесть утра, и ситуация далека от комфортной. Но стоящие передо мной полицейские с внешностью подростков очевидно заинтересованы в скором банкротстве моего предприятия. А это вселяет некоторые надежды. Мне кажется, у них появилась новая цель. Поэтому я принимаю решение действовать по составленному на скорую руку сценарию и опираясь на свои расчеты. Как я уже сказал, у нас есть запас прочности. Возможно, он существенно больше, чем я предполагал. Мы уже планируем работу на лето, трудимся на перспективу с дальним прицелом. Все это, в общем-то, правда. О запасе прочности можно в определенном смысле судить, например, потому что я знаю о готовности Эссы защищать парк, так сказать, до последнего патрона. Для этого не нужен даже сам парк. Я уверен, Эсса будет продолжать борьбу еще долго после того, как продадут последний билет. И планы на следующее лето тоже не выдумка. Мы с Кристианом действительно говорили о том, не пора ли, наконец, разобрать отслуживший свое пончик. Кристиан предложил взять на себя демонтаж и вывоз этого аттракциона как отдельный подряд, что позволило бы ему заработать на летнюю поездку в Грецию с целью позаниматься фитнесом. В общем, я не врал полицейским, хотя обошелся без детализации. Знаю, есть бизнесмены, для которых вранье — основной способ получения дохода, но как страховой математик я понимаю, что этот путь не для меня, а кроме того, он сопряжен с трудно прогнозируемыми рисками. Салми и Ластумеки снова переглядываются. Потом оба смотрят на меня. «Короче, подведем итоги», — говорит Ластумеки. «Ситуация полностью изменилась. Теперь вы никуда не торопитесь. На то, что в парке нет народу, вам совершенно наплевать. Парковка, пустая и заваленная снегом, как сибирская равнина, вас больше не волнует. Так? Пожалуй, это несколько вольная интерпретация моих слов», — отвечаю я. «Но после переоценки ситуации...» «А как-то повлияло на эту самую переоценку?» — перебивает меня ластумяки, напирая на последнее слово, как будто оно ириской прилипло у него к зубам. «Что парк Сальто-Мортале потерял еще одного работника?» Вопрос задан неожиданно, но, кажется, мне удается скрыть, что я несколько обескуражен. Снегоход Олови, каким бы неприятным ни был образ, который сразу всплыл у меня в голове, конечно, унесся вдаль, но трудно предположить, что он сгинул без следа. Не думаю, что человек без головы способен умчаться на мотосанях так далеко, что его не найти. «Ничего не знаю ни о какой потере», — отвечаю я, по-прежнему стараясь быть честным. «Да и смерть владельца Сальто-Морталя Хайринина не была. Под потерей работника я подразумеваю, что он выбыл из Штата», — говорит Ластумяки, и в его словах мне слышится раздражение. «Назовем это так, раз уж господин математик любит придираться к словам». Во взгляде Ласту мягкий такой же холод, как и за стенами павильона. «Вы знаете человека по имени Олави Лаксонен?» спрашивает на этот раз Салми. «Вы имеете в виду?» «Да», — Салми решительно кивает. В его голосе чувствуется нетерпение. «Олави Лаксонен из парка приключений Сальта морталя я «Я по-прежнему могу не прибегать к лжи». «Встречался с ним, но знакомством это не назовешь. И все-таки я не до конца понимаю, о чем мы говорим». «Он что, пропал?» Ластомяки и Салми какое-то время молчат. «Это предположение», — говорит Салми и бросает взгляд в сторону парковки. «Его не видели почти сутки, и он не выходит на связь. Судя по геолокации, его мобильник находится в Сальто-Мортале». «Я понимаю, что мне очень повезло. В тот день, когда Олови собирался переехать меня на снегоходе, он забыл на работе свой телефон». «Не исключено, что мотосани все еще гоняют где-то по снегам южного Яме. Это, конечно, маловероятно, но многое из того, что случилось со мной за последнее время, тоже было крайне маловероятным». «Вы, наверное, понимаете, что тут вырисовывается довольно неприглядная картина. Ваш интерес во всей этой истории очевиден», — говорит Ластомекки. «Если своими визитами в Сальто-Мортале вы хотели сбить кого-то с толку, то это могло сработать только на короткое время». На будущее я бы посоветовал вам придумать что-нибудь получше. Например, честно рассказать, как вы убили Хейуринина и что знаете об исчезновении Олавила Аксонина. В голосе Ластумяки появляются новые, определенно более жесткие нотки. Меня это озадачивает. Я не убивал Хяюринина, и Я не знаю, что вы подразумеваете под словами сбить с толку». Предположим, мы возьмем у вас образец ДНК, говорит Салми. В его интонации тоже больше нет и следа расслабленности или благодушия. Вы, конечно, не будете возражать, потому что посещали Сальто-Мортале, осмотрели его, разговаривали с персоналом и даже по вашим собственным словам предлагали какие-то консультации по финансовым вопросам, что, разумеется, может служить объяснением, откуда по всему парку следы вашего ДНК. И вы, конечно, уверены, что у вас железное алиби. «Я не думал…» «Именно», — кивает Ластумяки. Нам тоже так кажется, что вы не думали. Во всяком случае, не продумали все до конца. У меня вызывают недоумение два обстоятельства. Во-первых, эта парочка приблизилась практически вплотную ко мне. Они подобрались совершенно незаметно. И теперь стоят так близко, что я чувствую их несвежее дыхание, которое не в силах полностью заглушить мятожевательные резинки. Я ощущаю их присутствие так близко, как, скажем, в тесном лифте или в набитом в час пик автобусе. Теперь они с молниеносной скоростью из статистов превращаются в персонажей, способных непосредственно физически воздействовать на меня. Второе обстоятельство еще очевиднее. Полицейские перешли к почти прямому запугиванию. Это подтверждает все, что я думал о них раньше. И, как это ни парадоксально, делает ласту мягкие и Салми более опасными, чем я считал раньше и чем намекал Осмола. «Мне пора приступать к работе», — говорю я. «Надо все привести в порядок, прибраться». Так что вы решили? спрашивает ластумяки. По поводу чего, уточняю я. Предлагаем вам сознаться. Рассказать, как вы убили Хяюринина и где спрятали Лаксанина, говорит Салми. Несмотря ни на что, в этой ситуации есть и много хорошего. Я знаю значительно больше, чем до визита полицейской парочки, и у меня еще остается время. Оба этих обстоятельства можно смело отнести к плюсам. Минус, в частности, заключается в том, что темным зимним утром я нахожусь в компании экзальтированных молодых людей, которые явно не только служат закону, но и преследуют какие-то другие интересы. И хотя я не могу точно назвать эти интересы, их все же нетрудно вычислить. Они пересекаются или, скорее, тесно переплетаются с интересами третьих лиц, связанных с парками приключений. Каким образом, мне пока непонятно, и выяснять это не главная моя забота. Первостепенная задача сейчас — выбраться из этой утренней истории так, чтобы дыхание ментола на моем лице не сменилось ударами дубинки, арестом или еще чем похуже. То есть мне надо любым способом успокоить эту парочку. «Я часто думаю о Лейбнице», — говорю я. Заметил, что многие предложенные им методы и идеи порой очень полезны при решении практических и теоретических проблем, с которыми нам приходится сталкиваться. «Этот Лейбцик здесь работает?» спрашивает Салми. «Он имеет отношение к паркам приключений?» «Это признание?» — вмешивается ласт у «Лейбниц», — поправляю я Салми, — не является моим подчиненным, и он даже не мой коллега, если вы об этом. Подобное путешествие во времени и пространстве повлекло бы за собой ряд осложнений, в том числе связанных с особенностями масштабирования. Мне трудно представить себе, что поезд-варан, клубничный лабиринт или даже прыжок-лося смогли бы удовлетворить его интеллектуальным запросам. Но я сейчас не об этом. Важно, что он сформулировал принцип, известный как закон достаточного основания, который я считаю применим и в нашем случае. Салми и Ластумяки молчат. Я расцениваю это как позитивный знак, поэтому продолжаю. Принцип достаточного основания гласит «Все, что происходит, происходит по какой-то причине». Другими словами, никакая ситуация не может иметь место и никакое утверждение не является истинным, при отсутствии достаточной причины, по которой не может быть иначе. Иначе говоря, для каждого х, если исходить из того, что х существует, должно быть достаточное обоснование, почему х существует. «То есть х и есть убийца?» — быстро спрашивает Ластумеки. Очевидно, мыслями он был далек от Лейбница и размышлял не над принципом достаточного основания. Салми поворачивается и смотрит на Ластумеки. Ластумеки сглатывает слюну. Адамово яблоко на его шее напоминает, скорее, большую неровную картофелину, которая ворочается в тесном для нее пространстве. Его нерешительность длится лишь краткий миг. Лица молодых полицейских принимают прежнее выражение, то есть угрожающе мрачное. Однако есть и положительные изменения. Они отодвинулись от меня, причем на заметное расстояние. Я больше не чувствую запаха мяты и разрушаемых кариесом зубов. Оба не сводят с меня глаз. Хочу обратить ваше внимание на истоки рассматриваемого нами вопроса. Продолжаю я, стараясь произносить каждое слово размеренно и отчетливо. Принцип достаточного основания позволяет утверждать, что для каждого события X, Кстати, подчеркну, что буква может быть любая. Так вот, если, предположим, происходит событие X, то для этого должно иметься достаточное основание. Подход, который предложил Лебниц, помогает вернуться к истокам, к базовым факторам. То есть к тому, что послужило отправной точкой нашего рассуждения и, короче, слушай сюда, грёбаный лебниц, хребниц, перебивает меня Салми, и в его голосе снова слышится угроза, но, возможно, и легкое разочарование. Мы все это и без тебя знаем. Ты сечешь в арифметике, а еще умеешь запудривать мозги. Звезда бол, короче. Только осталось тебе недолго. Очень, очень недолго тебе звезда болеть. Кивает ластумяки. Когда мы придем в следующий раз, продолжает Салми. «Будет уже не до болтовни. То есть мы вообще разговаривать не станем. Тогда ты будешь соловьем заливаться, когда во всем сознаешься». Ластомяки явно одолевают сомнения, но потом он все-таки выдает. «И никто не станет слушать твою мутату про Иксы и Игреки!» Они остаются на месте еще какое-то время, затем с подчеркнутой медлительностью отходят на несколько шагов, по-прежнему пристально глядя на меня. Наконец, поворачиваются — и почти шаг в шаг направляются к дверям. Я нажимаю кнопку на стене, двери открываются и плавно закрываются за ними.